Сенькин путь. У троицких ворот – воззы с мешками хлеба. Караульные стрельцы кричали монахам. эй долгие бороды, отцы, чтоб вас! Заказано с вазами в Кремль! Мы, тарханные, троицкого подворья, хлеб подворью пришел! Из-за Кремля таскали бы на горбах невеликие архиереи, звонари монастырские!» Сенька, увязая в снегу по колено, прошел мимо. Зима была снежная. В эту зиму караульные стрельцы ровно и горожане бродили по снегу, как отравленные мухи по одеялу. Горожане казались особенно смешными. С горбец распустив до земли длинные рукава своих кафтанов, спрятав головы в воротники, шли как на четырех ногах. Причали знакомым. Ну и снежку Бог дал. «Авороз! Дерево трэшит!» Сенька, опустив рукава, слегка сутулясь в брел, оставляя за собой глубокий след. Он бесцельно поглядывал на кремлевские громады, облепленные снегом. В эти дни на стенах и церквах даже галки не кричали. От стенных зубцов свешивались вниз саженные сосули. Сегодня с утра Сеньке было грустно. Он разглядывал толпу на площади, Забывал ненадолго грусть, а потом щемило сердце, и он думал, от отчего туга гнетет. Шел и мысленно пробовал ответить себе. От того, что привыкать стал, кругом лихо творится, и ты той неправди больше года служишь. Таисия в путь забыл. Иное что, коли не это. Дома? Дома все ладно. Улька днем уходит к старицам. сдает им деньги собранные многонимых попами людей старой веры вечером и ночью с ним убирает моет варит и даже про себя песни играет сенька был близ троицких ворот и почти нос к носу столкнулся с подячем земского двора глебовым от нечаянной встречи сенька приостановился и он прошел и тоже остановился недалеко ощерил редкие желтые зубы отряхнул собрав узел длинный рукав у сына морозе вздернутые кверху, и хриплым, с перепоя голосом заговорил. «От стрелецких тягостей, едино как в мох зарылся. Пьяницы под ячешки кого не укроют. Чего ты, волк, скалишься на меня?» «Стоишь того, вот и искалюсь Наклепал начальником, фреописанное. «Был гулящим, стал стрельцом. Из стрельцов полез в письменный, гляди, еще в дьяки попадешь». Придется тебе куколь снимать да кланяться былому гелевщику. Былым им же остался. Служу, никого не тесню. До поры служишь. Ты, хапун, корыстная душа, Мало купцов нищих обираешь, Сирот теснюшь. Мое дело не суйся. Знай место. Эх, бы моя власть. Вишь они, вон, башни троицких ворот. В них каменные кладези, Еще от Ивана Грозного в кладезях тех кости гниют. И вот таких, как ты, туда бы!» Икун, помахивая длинными рукавами шубного киндика, побрел дальше. Сенька пошел к воротам, подумал. Сердце угадало. Вот он, враг, черная душа. Он вспомнил, что год тому назад через Петруху, брата, пожаловался на Глебова боярину Матвееву. Матвеев не любил корыстных людей. Поговорил дьяком на земском дворе. «Это день и порядок. Ваш служилый сирот теснит». От думного дворянина Ларионова Якун получил выговор. И тогда Якун забросил курень вдовы на Арбате, а на Сеньку с братом затаил умысел и ждал случая. Дойдя до ворот, Сенька оглянулся на серая как овчино, низко припавшее небо. Решил на съезжую раны идти и повернул на площадь. Завидев его издали с чернильницей на ремне, хотя она и была прикрыта рукавицей со стороны, Прибрели два мужика лапотных в синих крошунинных полушубках с длинными бородами в сосульках. Сняв с мохнатых голов самодельные шапки, поклонились. Один сказал, «Там, родненько, челобитеца бы написать великому государю. Мы, выборные, пришли из-под Рязани». Другой простуженным голосом прибавил, «Их-то, вишь ты, писать». Первый махнул на него шапкой. «Тру, не езди!» Бойко заговорил. «Не пишут нам, служилые. Мекают про себя, что не мужики лапотные, каят их корысть. Мы же за письмо мало алтынов, руб платим». Утирая на холоде кулаком слезливые глаза и заодно тряся бороду, сбивая сосульки, надев шапку, роясь в пазухе, сказал другой, таща из-под кушака кумачный плат. — Нам оно и исписано рязанским церковным человеком, да опутано и вирано. Подал Сеньке плат. Сенька развернул плат и свиток, сверченный трубкой, оглядел. — Да, не дьяк, никто честь вашего письма не будет. — Удороденько, и мы такое видим, а он у нас самый грамотный. И вот стали доходить настоящих песцов, «Сколько берешь написать по-ладному?» «Моя цена — две деньги». «Ой, ты! Идем, коли в палатку. Пиши!» Мимо Сеньки прошли двое площадных. Один поклонился, другой, выпростав из рукава руку, подал Сеньки. «Брату Семену песцу спросил, кивая на мужиков. «Писать им хочешь?» «Думаю». «Мужикам на мужиков!» аль нацеловальников или на волость, пиши. Им этим не можно. Они государю на архимандрита челом бьют. архимандрит их не державец. Они монастырские эстрадники». Оба ушли. Мужики переглянулись, посутулились. Боязливо поглядывали на Сеньку с ихней грамотой в руках. Сенька сказал упрямо. «Коле никто не берется, пишу». Лица мужиков повеселели. «Ой, бог тебя спаси, добрый человек!» Он еще раз поглядел их челобитную. По снегу местами валялись большие ящики из-под пряников. Сдвинув рукав кафтана к плечу, Сенька взял один ящик, стукнул об сапог и, околотив снег, сел. Из-за пазухи вынул свиток чистой бумаги, попробовал, не застыло ли чернило. И на широком колене стал писать, сочиняя заглавие по правилам челобитных. Государю царю и великому князю всея великие и малые Руси, самодержцу Алексею Михайловичу. черные людишки, крестьянешки, монастырские твои, великого государя холопишки, старостишки, Жданку Петров, да и Вашку Кочень, Григорьевского и Преображенского сел», За все крестьяны место челом бьем. Гляди-кась, вот пишет. И на колени. А нашим и за столом так не писать. Дай бог. Пошел снег, начался ветер. Сенька засыпал с поясной песочницы писанное, свернул письмо, сунул за пазуху. Встал, сказал. Завтра на этом месте будьте до отдачи дневных часов. Больше не пишу. Снег портит письмо. Так вы же, родненько, звали в палатку писать. Палатки староста не даст. Слыхали, что говорили песцы? Меня, может, с площади прогонят за ваше письмо, а все же напишу. Тебе знать, и бог с тобой. Завтра получите, укажу, куда сдать. Нам и ладно, время терпит. Проесть у нас не своя, мерзкая. Вы вот что, мужики, ну, от челобития добра вам будет мало. А что так, аль со лжой испишешь? Челобитное будет по правилам писано, и царь ее прочтет. Только царь от мужика на помещика жалобам не внемлет. Ну, так как же нам? Мой совет такой, выберите из бобылей, кому терять нечего смелых, Пущай, эти смелые дубинами погоняют тех монахов, кое вас теснят, и архимандриту бы бороду подрали. Тише будут с вами. Уй ты, служилый, неладному нас учишь. Вас на цепь сажают монахи, выколачивают деньги, и вы за те деньги в кабалу идете, плачете, опустя руки, а монахи вас объедают. Просто монахам у таких дураков брюхо растить. что верно ту уж значит мы служил и потерпим пождем коли отчело бить я проку не увидим подумаем у царя вам правды не найти Сенька ушел он пошел на съезжью стрелецкую да мы рано в избе может кого встречу расписание службы проведую зимний день серел но до отдачи дневных часов и смены караулов было еще долго «В избе сумрачно!» Бойдя, Сенька огляделся. Сторож стоял у печи спиной к шестку, грелся, сказал, покашливая. «Ждал многих, пришел один. И все же изба пуста не будет. Иные поди в приказ, убрели, не придут. Ты побудь, а я в караульне сосну мало». «Поди, и спи», — сказал Сенька. Сторож тряхнул головой вместо поклона, ушел, плотно прихлопнув дверь. Сенька подвинул стол ближе к окну для света и для того, чтобы видеть идущих. Писать стрельцам на съезжей избе воспрещалось. Приладившись на столе с бумагой, не снимая с ремня чернильницы, Сенька выписывал показания монастырских старост. «Нас, мужиков, бьет плетьми и батагами ежедень, выколачивает деньги». Он же архимандрит Игнатий Солодчинского монастыря бьет наших баб и девок нещадно плетьми. В лонишнем великий государь в 1664 году на Масленице наши бабы и девки села Преображенского сбор катались, так признал это за оскверну игру и указал их сечь плетьми по сто ударов каждой. Ежегодь строит в монастыре а через год тот построй рушит, строить новый и так ежегодно. Эпитимия меморит за самый малый грех, и жизни оттого не стала великий государь. В монастырь Солодчинский, что на устье рек до Солодчи, шлют людей к Игнатию на истязание. Докучает тебе о милости невеликому государю, сам все лжет, что деоблачение на мне истлело. Покупает Игнатий, на одежды шелк все шамаханский, а шапку нынче велел себе соорудить из соболей и бархада с жемчугами. Стала та шапка ценовна в пятьсот рублев. Золотных кружев накупил и в дорогих. А денег не стало, то продал из монастыря три иконы редких с басмой. За такое его дело пакостное даже монахи рупотят. Деньги вымогает всяко. Старостишку Ивашку Коченя летость он держал на чепе в хлебне месяц, вымучивая деньги шестьдесят рублев, и вымучил. Ивашка нынче великий государь за те и деньги на провеже стоял, и еще стоять. Сенька спешно свернул челобитную, сунул за пазуху. В конце улицы показались двое. Тюха и Якун Глебов. Сенька вошел в прируб избы, отгороженный переборкой. припёр дверь. В прирубе разбросаны ножны и ручные колодки, рыжели цепь замками, повешенные на козел, на котором бьют провинившихся стрельцов. В углу, ближе к узкому оконцу, стол дубовый для допросного письма. Сенька шагнул к столу, повернул его боком, поставив ножками к дверям. и сел на низкую скамью, скрывшись с головой за доской стола. В избу вошли. Переборка прируба была сделана не в накрой, а в притычку, между досками щели. Оба вошедшие сели за стол. Сенька видел голову тюхиката и часть плеча. Подьячий, видимо, хмельной, так как идя, царапал пол сапогами, подошел, заглянул в прируб и, видя орудие пытки, Захлопнул дверь и, подойдя к столу, тоже сел. Хотя сеньки его и не видно было, заговорил. Сперва Сенька не разбирал его слов. Сильно стучало сердце, вскипало злоба на врагов. И мысль докучала. «Убить! Обоих убить!» Тюха Кат заговорил хмельным басом. «Знаю, гелевщик. Не люблю того стрельца». Сжав рукоять сабли и успокоившись, Сенька стал слышать и якуна. — И вот, служилый господин, дьяк Дубной, государь государев Башмаков Дементий, в одно время указал обыск чинить до да взять и привезти в земской бронника, зовут Конаном. — пу адали далее? — же того сёнки боярский сын. — велика птица, фу! и невелика да летячая. Брат того Сёмко, он был тогда гулящим, обрядил в казённый стрелецкий кафтан головлёнковский и лошадь дал для езды дьячему делу помешать. Рядиться в казённые кафтаны строго наказуется Доподлинно да с допытать и того боярского сына из детей вон выбить, а там и кнутобойство учинить. Фу. «Ведаю такое». О том и речь моя, но боярин Адоевский Никита... Никиту Ивановичу знаю, боярин. Боярин дал тому боярскому сыну память на земский двор. Дело с Бронником отставить. Бронник? Не, не помню. А боярский сын иди в приказ. Суд, суд. Дело Бронника отставить, а Бронник всю бронную слободу огнем пожег. Глебов. — Дай видоков, и мы того боярского сына из детей вышибем, и в стрелецком приказе ему к нудобойству. — Потерпи, послушай меня, служилый господин, иное вижу в том деле. — Ты молодец, Глебов. — Перепил я, но понимаю все. — Сказывай. — Отсюда они, служилый господин, никуда не уйдут. Видоки есть, трое стрельцов. Но их тем судом пугать надо и брать с них деньги за молчание. А это ты добро придумала Денежки, денежки подай. А то суд, <фу>, фу. И Бронника потянем. Благо боярина Адоевского нету. Сердцем скорбен. Уехал в поместье. Деньги Бронник даст. Богат стерва. Молодец, Глебов. А ну, а ну еще. «У боярского сына взять есть что?» «Разорим, тесть поможет. Купец суконной сотни». «Инче сотня обрала его в старости Денег в сундуки?» э давай деньги, черт фу! Сундуки, а?» Стрелец тот, Семка, в мертвой петле. «На кабаке Аники я подпоил лихих и проведал». Был он у атамана в медном бунте Ясаулом. Личную ставку и веревка на гортань. Ясаулом в медном? А нынче стрелец? Брат тут. За брата стоят бояре, Матвеев, Адоевский тоже, Дозыков, Акольничий Федор. Только у меня рука выше, дьяк Дементий Башмаков, тайных дел. Мы, служилый господин, всех покроем. Свидеться бы завтра. И тебе записочку, памятку. Свидеться там, где чего испить можно. Шо, Алмекал, тут стрельцы мои, черт, фу, в приказ налажу. Испить лучше не сыщешь на кабаке Аники в Замоскворечье. Люблю там. До отдачи дня напомню и памятку испишу. Пить и дело обскажем, наладим. — Молодец, Глебов. — И памятку? — Добро. — Не дремлю. К часу буду. — Молодец. И дело же обсказал. — Фу! К черту приказ. Нынче домой. Скрипья с камьями встали, пошли. В сенях пинали крепко примерзшую в притворе дверь. Сенька сдержался, не выдал своего присутствия. Бегло думал. Сторож глядел, говорил, «Не место тому делу. Дома не готова Улька пусть знает, припастись». Идя домой, не чувствовал ни мороза, ни ветра. Слезились глаза. Он их не утирал, едва видел путь, намерзли ресницы. Только, отворя дверь в свою избушку, заметил, что шапку держал в руке. Снял ее, когда слушал врагов. Улька кинулась, обняла Сеньку. — Ой, ты! — Ой, весь замерз! И кудерушки замахровели! Сенька, редко отвечавший на ласки, обнял Ульку. — Ульяна, волосы оттают, худо то, что сердце заиндевело. Сенька разделся. — Сядь, испей хмельного да поешь. — Давно не ел, правда. А там надо мужикам челобитье дописать. Когда Сенька поел, то дописал челобитную. В конце подписал, как требовали дьяки. Явочку мою взять и челобитие крестьян Солодчинского монастыря записать, чтоб где великому государю было ведомо, а принять челобитную дьяку государеву, думному Алмазу Иваному. За бесписьменных крестьян место Стрелец-подьячий Троицкой площади Семен Лазарев-сын руку приложил. — Тысяча шестьсот шестьдесят пятый год. Марта месяца дня. Свернув в челобитную, спрятал в карман кафтана. Сел на лавку ближе к дверям, вынул из ножен саблю, подкнул ее концом в пол, лезвием кверху и, нашарив на лавке точильный брусок, стал точить. — Эх, подружка кононного дела! Точу тебя последний раз! — Улька сказала. — А что так? Семен, ты, Ульяна, пойдешь со мной. Или на Москве, обыкла Думаю, тяжко тебе наладиться в неведомый путь. Ну вот еще. Я с пеленок, нищебродка. Не место жаль. Страшно тебя потерять. Вот за это я и люблю тебя. Так ты завтра и чуть свет снеси Конану письмо, чтоб дал тебе Таисия узорочье. Продашь, что можно. Иноя на путь в узел завертим. Сгодится. Ночью уйдем к твоим, повременим до поры. и на не уйти, ловить будут. Сегодня не пекись, завтра все сделаю, а Горенко тебе готова под часовней, там и жить будем. Заготовишь два полушубка до да два армяка суконных. Сказываю, не думай, все налажу. Утром Сенька вышел к троицким воротам. Шумел народ, стрельцы бродили, кричали, наводя порядок. Судный приказ шли под ячьи и те, кому судиться. Сегодня было теплее. Над стенами Кремля и у вазов кричали галки, голуби которых не трогали, считая святой птицей, обнаглев шныряли под ногами. Солодчинским мужикам с полуночи не спалось. Они, завидев сеньку, спешно пробрались к нему. гладя бороды, закланялись и шапки сняли. «Человитеца готова ли, добрый человек?» «Вот, челобитие Деньги за него снесите в палатку, отдайте в общий сундук. Человитее при вас дам тому вот подьячему, он снесет его в приказную палату, а вы направляйтесь домой». «Значит, все по-честному стряпано?» Все сделано только вам ждать и видоков иметь на архимандрита. Видоки — попы, купцы, дьячки да дьяконы. Все лучшие люди. Мужики покланялись Сеньке, пошли в палатку деньги отдать. Тот, на кого указал Сенька, был его учитель, подьячий, одноусый. Подошел, потрогал свой единственный ус, спросил. — Все ли по-ладному, сынок? — Ладно, сходым перемешано, учитель. — А ну так, а ты будь умен, дьяком да родовитым людям угодлив. Из твоей грамоты, говорю, не на ветер, в большие люди выплывишь. — На Волгу, значит? — пойти По что на Волгу? Можно и по Москве плавать? — Вот учитель челобитие Сдай в приказную палату. — Кому писал? — Мужикам, солодчей реки. — Нашел просителей. — Ну да сдам. — Давай. «И упомни, — говорю, — окольничий фёдор сын Зыков, Тихонович, из площадных подьячих а до государева стола долез». «Эх, старина!» — Сенька обнял подьячьего. «Как с отцом родным! С тобой жаль расставаться!» «Да что ты все! Неладное у тебя на сердце! То Волга! А Волга нынче, да и из веков, река шумливая, разбойная!» «Тебе, когда дело налажено, пошло в разбой!» «Живи на здоровье, добрый старик! Прощай!» Сенька ушел, а и покачав головой, сказал себе «Неладно, я с парнем! На сердце ему какая-то стень легла!» Околотив ноги от снега, побрел в приказную палату. В стрелецкий приказ Сенька не пошел и в съезжую избу не заходил. С площади домой вернулся рано. Выволок из-под пола кожаную суму, в ней панцирь и шестопер. Сунул в суму два пистолета. Кремний у пистолетов перевинтил, попробовал кресалом, на полке у курков подсыпал пороху. Улька побывала у конона по дороге зашла на торг. Продала узорочье, а то, что побоялась продать, принесла завернутым в платок. На дороге к Аникину кабаку в пустом поле стояла часовня. Наска сбитой из досок. Икон в ней не было, кроме одного большого деревянного распятия, видимо, устроенного по обету вместо придорожного креста. Памятная эта часовня была только женам. У ней они отдыхали и плакали, волоча к дому пропившихся до креста в кабаке мужей. Много слышала эта часовня проклятий кабаку и слезных молитв. Дверь в часовню не запиралась. Зимой здесь тихо и всегда безлюдно. Сенька, придя, встал у оконца без стекла, согнулся в низком пространстве. Темнело скоро, но он зорко глядел на дорогу на снег, мутно белеющий, сыпался из воздуха серый, как легкий мусор снежок. Сенька был спокоен. Две мысли толкались в голове. «Неотменно бы пошли, и придут, еще стоять надо». Вторые петухи кричали по стрелецкой слободе, когда Сенька вернулся. Сухой снег падал, засыпал его следы. Белый кафтан спереди стал заскорузлым. Саблю Сенька сунул под часовню в землю по самую рукоятку. Улька топила печь. Сенька снял кафтан и на ухвате запихал его в огонь. — Лик умой, — покосясь сказала Улька. Сенька молча умылся. Он молчал долго, спокойно оглядывая предметы избы. Потом сказал, «Бочка в печи не будет течи, а бондарь уйдет, пусть и ищут». Они сели ужинать. Сенька допил остатки хмельного меда и, облокотясь на стол, задремал. Улька молилась, кланяясь в землю. В молитве поминала часто «Спаси и сохрани», «Раба твоего, семёна Оделась, подошла и, трогая Сеньку за плечо, сказала. «Оболокись, Семен! Суму надень! Идем! Пора!» Только что закончилась комнатная государьева дума. Царь оживился. Он, похаживая, говорил свои последние слова о польской Украине. «Ныне же мы, бояре Гетману и боярину Ивану Брюховецкому, дадим войска, И вменим безотговорочно поймать лиходея Дорошенко. Дерзкий вор. Мало времени впереди, как мы судим здесь. Дорошенко осадил и взял город Бреславль, а коменданта Дрозда, преданного нам сподвижника, побил смертно. Войска великий государь мало есть послать. Но с Гетманом Иваном неотложно надобно послать на Украину воевод. они бы собрали воедино реестровых казаков и жалований им дали. А то воры-полковники, посланное туда жалованье раздают гелевщикам против твоего имени государева, затейникам. Так-так, пошлем и воевод, чтоб чинили они в очищенных от поляков в местах суд, расправу и пошлины ведали. Вояре тыча посохами в пол, Все сидели по лавкам, кроме Матвеева Артамона. Матвеев без посоха, он держал в правой руке свою стрелецкую шапку, а левый иногда бороздил окладистую недлинную бороду. Боярин внутренне был взволнован. За дьячьим столом у окна в конце лавки вместо думного дьяка Алмаза Иванова, угодного Матвееву, сидел дьяк тайного приказа, Дементий Башмаков. Башмакова не любил боярин, и то дело, по которому пришел он, могло быть испорчено дьяком. На стене у надтронных образов горели лампады, желтя жемчуга окладов и переливаясь огнями в крупных изумрудах. Дума затянулась, царь может уйти. Царь все еще прохаживался по палате. Точный живот его колыхал золотный кабат с жемчужными нарамниками на плечах. — Устанет, уйдет. — Дело решат, гляди, без меня, — думал Матвеев и обрадовался словам царя. — Знаю, боярин, что у твоих хваленых стрельцов не все по-ладному. О том, у теклеца семки доведено мне. В год черной смерти он служил у Никона. От ника шел, похитив панцирь и шестопер. И до поручительства братом своим бродил бог весь и где. Стрельцовым был мало, перешел на площадь песцом и из площади ушел. — всё доподлинно так, великий государь, — поклонясь, ответил Матвеев. — И добро, коли доподлинно, иное будет по уложению нашему. Бить кнутом да послать на службу в дальние города Не стрельца, поручителя, жалею я, великий государь. — Поручитель, брат? — Брат, великий государь. Ответит, как тому показывает закон. А закон указует, чтоб гулящих людей служилые поручители приводили с опаской, отвечают за них своими животами Что есть у поручителя, воярин? В стрелецкой слободе отцов дом. Скот и рухлядь. Вот двор тот и ободрать покрепче. Как брата зовут? Нынче же напишем указ. Петр Лазарев, сын, великий государь. Стрелец? Значит, не Петр, а Петруха. Подлых людей, да еще заведомых попустителей всяким ворам. Не зовут чей сын. Песи он сын. Великий государь, тот Петруха в Лядскую войну тобой был пущен на твои царские очи и лично тобой за храбрость и многие добротные дела жалован в боярские дети. Скажи, боярин, тот, кто моей не государине не ведом когда едет на богомолье и зовет его Стременной? Тот. И как было воинское время опасное, когда многие отказывались сквозь бой ехать, был послан к тебе в Да, приметный парень. И некорыстный, жалован поместьем малым, отказался брать, ответил справлю без того государеву службу. Вот он, род человеческий, из одного гнезда сокол и ворон вывелись». Добро, боярин, что довел. Петруху не тронем. А с лицом семка и учиним по уложению. За дьячьим столом встал с длинным, скуластым лицом высокий дьяк, в синем, с золотными по бархату узорами кафтане. На жемчужной цепи дьяка вместо государевой печати висел серебряный орлик. Дьяк поклонился, стоял молча. его острые желтизной глаза следили замедлительной походкой царя. Царь почувствовал взгляд своего любимого шепотника, сказал Матвееву. — А вот еще послушаем, боярин, что скажет Дьяк по этому делу. — Хочешь говорить, Дементий? Дьяк еще раз поклонился. — Укажи сказать, великий государь. — слушаем Говори. — Утек лица подьячего и стрельцов. устроении его на службу государеву, в коин повиден и боярин Артамон Сергеевич, судить по уложению будет многоя милость. Он таковой не стоит, великий государь. Был по нем сыск, а в сыске проведаны многие вины его. Первое, будучи под ячем на Троицкой площади, тот семка-писец писал челобитные подлым людям — передавал их дубному дьяку Алмазу Иванову с припиской «Чтобы тебе, великому государю, было ведомо». «Ты, дьяче, сказать хочешь, что челобитная от мужиков?» «Ведаешь наше запрещение? После того, как великим государям мужик накрепко дал помещику, смерду на имя государева не жалобить на родовитых?» «Ты это вправду подметил?» «Так, великий государь! А последняя его семки челобитная была заведомо кляузная, на архимандрита Солодчинского монастыря Игнатия. Тебе издавна ведомо, государь, что солодчинские монахи живут скудно и нище. Ту челобитную и отшел, дьячи. Писана она была зело грамотно и четко, любому дьяку впору так писать». Монахи солодчинские впрямь живут нище от того дьяче, что хозяева они худые да родние, и захребетников у них бесчетно. Я не раз писал тебе, ведомо, по монастырям, что живет у них и кормится много худых людей, что те захребетники живут в монастырях мирскими обычаями, что отпускает монастырь мужиков на заработки и... Что кто вернулся с работы, должен монахам и их родне дать посулы. того про солотченцев мне неведомо, великий государь. А ведомо ли, дяче тебе, что монастырские захреветники из трапезной со столов таскают по кериям скоромное яство и едят, не разбирая постных дней? И того неведомо мне, великий государь. А и ведомо, давнять тому и поверить не хочешь. А что было по правилам, пошлем в Солодчу стольника, какого потом решим. Дадим ему подорожную и почину, как полагается, бумагу, на ямы. На десять подвод пошлем и дьяка с ним. Пускай за Солодчинским Игнатием опросный сыск учинит. Чего вот тот утеклец под ячей побежал, мне невнятно такое. «Может быть, напугали его, что в мужичьей кляузе мое имя помянул?» нечелобитный пугаясь, побежал тот Семка, великий государь. В сыски мы проведали за ним другое дело. На дороге к Аникину-Кабаку тот утеклец чинил убойство. Убил кого тебе, государю, доводили, пятисотного стрелецкого понтюхина?» до земского двора Глебова. Не сыскать бы и тела битых. Собаки раскопали, выволокли. Безбожник не испугался часовни, разобрал доски и иссеченных на куски, покидал подпол, полнослал и затоптал по-старому. Кому иному, государь, убить двух служилых людей? На Пантюхина утеклец давно стрельцов подбивал. глебова же убил, боясь своих прежних лихих дел. подячий тот изыскивал измену государева лучше всех истцов. Дьячи, не ведаю, каков был Глебов. Пантюхин же пятисотый немалое утеснение стрельцам чинил. То и боярин утвердит. Чинил, великий государь, посулами теснил. — сказал Матвеев. — Ну вот. Может быть, минуя того Семку, стрельцы иные посекли Пятисотного? На кабаке же они кичернь пробиваются, и не место ходить туда большим служилым бражничать. И еще, великий государь, за утеклецом есть вина. Тот убитый подьячий Глебов довел мне, что стрелец Семка Лазарев год тому ишёл как будучи в хмелю и буйстве на том кабаке поджеёг махры на ярыге кабаском, а был тот ерыга из княжат пожарских выходит так что у телеца мне же за мест суда и защищать приходится что сжеёг ярыга утеклетц явный навет дьячи о том пожоге и рыжном целовальальный канникасаоващи дали отписку. что де пожарский князь, кабацкий ярыга сгорел собой, спал де он у стойки кабацкой впритык, а со стойки свеча с огнем упала, и на ярыге порчонки загорелись. Пьяные были все, а мне де и за стойки не видно было. Там ему и место тому князю. Покойный родственник его стольник и воевода князь семён Романович кой брал со мной город Мстиславль, Уляхов в 1654 году сокрушенно говорил. Убили бы того пьянчугу Кабацкого, свечу бы богу поставил. Род пожарских ярыга срамил. Великий государь, говорю я не из корысти, и лишь правду хочу познать. А по уложению теклецу семки полагается бой кнутом. Так укажи его, когда сыщут, на дыбу взять. Пусть скажет, он ли убил Пантюхина и Глебова. Вот так бы и начал, — улыбнулся царь. От кнута до дыбы недалеко. Сыщут у теклеца, вели пытать. Царь тяжело вздохнул, прибавил. Ух, устал я. Пора подкормиться. Он повернул к трону за посохом. Бояре кинулись, подали посох с драгоценным шариком царю. Царь повел рукой в воздухе. «Прошу всех в столовую палату за многие труды отдохнуть, за брашной и романеей!» Не видит дьяка сказал «Дементий, и ты с нами будь!»